Старый бомж Сазоныч проснулся на следующий день поздно, потому что вчера одной бутылкой водки дело не кончилось. Явились какие-то личности с литром дешевой бормотухи. А потом все выгребли последние гроши, чтобы хватило на пять пузырьков на стойке овса. Сазоныч с трудом разлепил запухшие глаза. И тот же закрыл их, потому что не мог вытерпеть даже слабого лучика солнца, заскочившего в подвальное окошко по недоразумению. Он полежал еще немного и понял, что вставать надо. В подвале никого не было. Дисциплинированный циклоп уже давно мел дорожки и поливал клумбы с ранними весенними цветами. Сазуныч посидел немного, привыкая к вертикальному положению, вспоминая потихоньку вчерашний день, и потянулся к коробке. Саквояж был на месте, но вот сломанный зонтик с ручкой в виде длинноклювой птицы исчез. То есть исчезла только ручка, истлевшие ошметки зонтика валялись на полу рядом с коробкой. Так и есть, расстроился Сазоныч, польстился кто-то на птичку. Он встал и запустил руку в коробку. И, перерывая ветыш он отыскал маленький предмет. А когда вытащил его на свет, то не поверил своим глазам. В руках его была табакерка, в хорошем состоянии, чистая. Вторая половина девятнадцатого века определил бывший сотрудник музея на Работа английского мастера. Лицо бородатого мужчины на крышке было ему чем-то знакомо. Кто это? Не вспомнить. Но как могла табакерка попасть в коробку? Неужели он нашел ее на помойке и забыл? Да нет, такую вещь человек в здравом уме выбросить не может». А если она ему без надобности, он ее в скупку снесет, как с неба упала. Сазоныч поднял глаза к потолку, но не увидел ничего, кроме старой темной кирпичной кладки. Повертев в руках табакерку, он решил не ломать голову попусту и пойти к знакомому ювелиру. Деньги-то нужны. Шел он долго, то и дело присаживаясь на скамеечке и греясь на ласковом весеннем солнышке. Одна старуха подала ему бутылочку. Парень оставил на скамейке полбутылки лимонада. Наконец добрался. На двери ювелирной мастерской висела табличка «Закрыто». Но Сазоныч вывески не поверил. Потряс двери. Точно, не заперто. А как спустился по ступенькам, так и обомлел. Старик лежал головой на столе, и затылок его был покрыт запекшейся кровью. Ноги у Сазоныча налились свинцом. Сердце забилось неровно, пропуская удар за ударом, и привиделась ему покойница жена, как, умирая, тянула она к нему руки и шептала что-то посиневшими губами. «Скоро уже свидимся», — сказал Сазоныч, и от звука собственного голоса пришел в себя. Огляделся по сторонам и понял, что пора ему отсюда уходить. Неровен час полиция нагрянет, И возьмут его, тепленького, не оправдаешься потом. Вдруг в углу кто-то зашумел, задвигался, И на стол опустился большой зеленый попугай. «Арчи!» — удивился Сазоныч. «Что же здесь случилось?» «Враги! Враги!» — закричал попугай. «Робеспьер! Революция!» «От тебя толку не добьешься!» — вздохнул Сазоныч. «Ограбили твоего хозяина», — говорил я ему. «Место здесь тихое». Однако, осмотрев помещение, он увидел, что многие ценные вещи на месте. Это еще больше его напугало. Он встал и неуверенно заковылял к выходу. «Бросили, Арчи!» – закричал попугай. «Предатели!» «Возьму», – решил Сазоныч. «Пропадет ведь птица совсем». Попугай сам залез в клетку. Прежде чем отправиться к Воронову, Вероника вооружилась в соответствии со своей легендой. Раз уж она представилась журналисткой, да еще сказала, что редакционное начальство поручило ей сделать несколько снимков, значит, ей понадобится приличный фотоаппарат и соответствующее оборудование. Благо, в фотоателье с этим проблем не было. Виталик, не задавая лишних вопросов, дал ей хорошую камеру с набором сменных объективов. Камера была не самая новая, но выглядела солидно. Вероника посильнее накрасилась, расстегнула две верхние пуговки-блузки и выпросила у стилиста Лены ожерелье со стразами. Стилист нужен был в ателье для тех, кто заказывал фотосессию. Лена по доброте душевной еще и уложила ей волосы, так что они выглядели просто растрепанными, что очень Веронике шло. «Мать, да ты супер!» Виталик развел руками. «В клуб со мной когда пойдешь?» «Может быть, когда-нибудь». Вероника послала ему воздушный поцелуй и убежала. К назначенному времени Вероника стояла перед входной дверью старого шестиэтажного дома на улице Некрасова. На двери, как и повсюду в наше время, имелся домофон, и Вероника собиралась уже позвонить в квартиру Воронова, как вдруг заметила, что дверь парадного неплотно прикрыта. Видимо кто-то из жильцов дома вставил в замок щепку, чтобы он не закрывался. Вероника толкнула дверь и вошла в подъезд. Лифт не работал, и ей пришлось по лестнице подняться на четвертый этаж, где обитал Воронов. На двери его квартиры было три звонка, около каждого табличка с фамилией. На самой верхней табличке, красивым почерком с росчерками и завитушками, было выведено: Д,В чумовая. На второй крупными четкими печатными буквами значилось «Григорий Ломакин». И, наконец, на самой нижней табличке было напечатано «Л.П. Воронов». «Коммунальная квартира», — сообразила Вероника. «Вот почему он не хотел принимать меня дома». Она нажала на нижнюю кнопку, и дверь тотчас же открылась, словно Веронику уже ждали. Собственно, так оно и было». За дверью стоял высокий мужчина лет сорока, с начинавшими сидеть волосами. Лицо у него было приятное, правда, его немного портило какое-то запуганное выражение. Одет он был просто – джинсы, свитер. Все далеко не новое, но аккуратное. И выбрит чисто, хотя подстрижен плохо. По дороге к Воронову Вероника обдумывала, какую ей избрать линию поведения – и решила, что будет играть роль недалекой общительной оптимистки. Именно такой, на ее взгляд, должна быть корреспондентка за штатные газеты. «Вы, Леонид Платонович?» – жизнерадостно осведомилась она и протянула Воронову руку. «А я Вероника. Думаю, у нас с вами все получится». Вместо того, чтобы ответить ей в том же оптимистическом ключе и пожать протянутую руку, Мужчина испуганно оглянулся, поднёс палец к губам и едва слышно проговорил. «Тише, умоляю вас, тише!» «Что, у вас кто-то болеет?» В полголоса осведомилась девушка. «Болеет?» – удивлённо переспросил Воронов. «А, да, можно и так сказать». С этими словами он схватил Веронику за руку и потащил за собой по коридору. При этом он шёл на цыпочках старался ступать как можно тише и то и дело испуганно оглядывался по сторонам. Коридор, по которому они шли, был длинным, извилистым и полутемным. Он и изначально был узким, но еще уже его делали расставленные вдоль стен старые шкафы, тумбочки и другие предметы мебели, очевидно выставленные в коридор за ненадобностью. В промежутках между этими развалинами громоздились какие-то тюки и свертки – На стенах тут и там были развешаны старые ватники, заржавленные тазы и прочие непонятные предметы, опознать назначение которых в темноте Вероника не смогла. Она и не думала, что где-то в городе сохранились еще такие дремучие коммуналки. Хлам-то беречь для чего? Странности в поведении Воронова ее немного смущали, но она решила подыгрывать ему». И, как и он, шла по коридору на цыпочках, стараясь не шуметь. А что? Даже интересно. Опять же сближает. Рука у ее провожатого была слегка влажной. «Да он боится», — поняла она. «Чего? Темноты?» Внезапно из темного угла ей под ноги выскочил большой угольно-черный кот. От неожиданности Вероника вскрикнула, шарахнулась и задела висевшие на стене детские санки. Санки сорвались с гвоздя и с чудовищным грохотом упали на пол. Точнее, на кота. Кот издал душераздирающий вопль, метнулся в сторону, затем стрелой взлетел на шкаф, и оттуда на Веронику посыпались толстые пыльные тома. Вероника машинально подняла один том и прочла на обложке название. Словарь-справочник водопроводчика и сантехника высшего разряда. От пыли у нее засвербило в носу, Она чихнула. «Что же вы?» — воскликнул Воронов, схватившись за голову. «Я же просил вас не шуметь!» «Я не хотела!» — растерянно прогнусавила Вероника. «Это кот!» «Все пропало!» — в ужасе проговорил Воронов. «Может быть, мы успеем убежать?» С этими словами он припустил вперед, как бегун на короткие дистанции. Вероника пожала плечами и устремилась за ним. Однако они успели сделать всего несколько шагов, как вдруг распахнулась скрытая за поворотом коридора дверь, и перед Вороновым возникла приземистая тетка в цветастом халате с всклокоченными ярко-оранжевыми волосами. Тетка встала на пути у Воронова, уперев руки в бока, и мощным басом воскликнула. «Распоясался! Окончательно распоясался, паразит! Мало я на тебя писала по месту работы!» «Мало я на тебя сигнализировала в компетентные органы». «Нет, он продолжает свое антиобщественное поведение». «Пора судить паразита за злостное хулиганство. Чаша моего народного терпения переполнилась. Знаешь, что у меня ребенок, который нуждается в полноценном отдыхе, и нарочно поднимаешь у меня под дверью грохот?» «Нет, я ошиблась. Это не хулиганство». Тетка сделала эффектную паузу и закончила громовым раскатом. «Это не хулиганство. Это гораздо хуже. Это экстремизм. Это терроризм!» «Дарья Викентьевна!» — воскликнул Воронов, сложив руки в молитвенном жесте. «Я не нарочно. Это кот!» «Кот?» — рявкнула тетка, грозно нахмурив брови. «Пытаешься свалить свою вину на бессловесное животное?» «Не выйдет! Чаша моего народного терпения переполнилась!» Кот злорадно наблюдал со шкафа за разворачивающейся баталией. Вдруг из-за широкой теткиной спины выглянул здоровенный небритый дитина лет тридцати с подбитым глазом. «Мама!», Мама" – проговорил он недовольным голосом. «Ну что вы тут разорались? Я что, после обеда поспать не могу? Мама, вы мне можете, наконец, обеспечить тишину?» «Вот видишь, до чего ты довел ребенка!» Воскликнула тетка. «Он уже после обеда заснуть не может. Выучили тебя на свою голову. Сидишь на шее у трудового народа, пьешь нашу кровь и не испытываешь никакого унижения. Тьфу, уважение. Ну все, моя чаша». «Дарья Викентьевна», — залепетал Воронов. «Я вас прошу, это не повторится». «Поздно просить», — перебила его разгневанная тетка. «Я приняла решение». Договорить она не успела и Вероника, отодвинув Воронова в сторону, встала напротив его разбушевавшейся соседки и проговорила холодным, невозмутимым голосом. Леонид Платонович ошибся. «Это не кот послужил причиной шума». «Ага», — радостно воскликнула тетка. «Я же знала, я же говорила, что кот здесь ни при чем! Пытался свалить свою вину на бессловесное животное, пытался спрятаться за его спиной». «Но общественность не дремлет!» «Это не кот», — повторила Вероника спокойно. «Это я». «Ты?» — переспросила тетка, уставившись на Веронику. От удивления она даже немного понизила голос. «А ты еще кто такая? Ты еще откуда тут образовалась?» Она попыталась посмотреть на Веронику сверху вниз, но, учитывая разницу в их росте, это никак не получилось. Тут она спохватилась, почувствовав, что теряет инициативу, и заорала с новой силой. «Да чего же я спрашиваю? Это же сразу ясно! Приволок какую-то уличную девку, устроил в приличной квартире гнездо разврата. А у меня тут ребенок! Разве можно его воспитывать в таких условиях? А еще плюс к тому, у меня здесь материальные ценности!» Тетка обвела широким жестом расставленное и развешанное по коридору барахло. «Надо бы все пересчитать, пока не поздно». «Нет, чаша моего народного терпения окончательно переполнилась. Я немедленно обращаюсь в районную прокуратуру, сигнализирую обо всех этих художествах в письменной форме. Копии в Следственный комитет, в мэрию и в администрацию президента». Она хотела еще что-то добавить, но вдруг ее лицо перекосило судорога, а рот захлопнулся, как ржавая мышеловка. «Не забудьте Организацию Объединенных Наций», – по-прежнему хладнокровно проговорила Вероника. С этими словами она достала из сумки фотоаппарат и сфотографировала сначала саму тетку, а потом развешанные по стенам тазы и шайки. «Это что?» – удивленно переспросила тетка. «Это на каком основании ты тут своим аппаратом щелкаешь? Ты вообще кто такая?» Корреспондент периодического издания «Вестник прокуратуры». Спокойно сообщила Вероника и сделала еще один снимок. «Я не только фотографирую, я еще и все ваши речи на магнитофон записываю. По новому уголовно-процессуальному кодексу магнитофонная запись может быть приобщена к делу». «Чего? Какому такому делу?» – забормотала тетка, отступая к своей двери. «А это следствие разберется». «Привлечет экспертов и выяснит, нет ли в ваших высказываниях элементов экстремизма и возбуждения ненависти к определенной социальной группе. Но даже если нет, тогда вы все равно получите свои шесть месяцев». «Какие шесть месяцев?» Голос тетки предательски задрожал. «За что шесть месяцев?» «Известно за что. За злостное хулиганство, за торговлю краденым». «Ничего не краденным Заверещала тетка. «Я разве знаю, где все они это взяли?» «Незнание не освобождает от уголовной ответственности», сурово отчеканила Вероника. «Кроме того, пригласим пожарную инспекцию. Вы ведь тут со своими материальными ценностями создаете в квартире пожароопасную обстановку. И напоследок с сыночком вашим разберемся. Чем он там занимается в свободное от сна время? Наркотиками приторговывает?» Тетка схватилась за сердце, мгновенно испарилась из коридора и захлопнула за собой дверь. Леонид Платонович, который до сих пор в изумлении наблюдал за происходящим, перевел дыхание. Прошел еще несколько шагов по коридору и, открыв следующую дверь, пропустил вперед Веронику. Затем вошел, плотно закрыл за собой дверь и прислонился к ней, прикрыв глаза. Вероника тем временем оглядывала комнату. Комната была большая, просторная, но очень захламленная. Все свободные места в ней были заставлены книгами. Книги стояли на полках стеллажей, лежали на письменном столе, на подоконнике и даже на полу. Кроме книг, здесь были гравюры с изображением мужчин в напудренных париках и треугольных шляпах. И еще, еще Вероника увидела на письменном столе бронзовый бюст на массивной подставке. Тот самый бюст Робис пьера который она видела в мастерской старого ювелира. Тот бюст, из-за которого она и притащилась в эту коммуналку. Тем временем хозяин комнаты отдышался, немного успокоился и проговорил растерянным голосом. «Как вам это удалось?» «Что именно?» – спросила, повернувшись к нему Вероника. «Как вам удалось поставить на место чумовую?» «Чумовую?» «Это вы ее так называете? Да, действительно, характер у нее не сахар». «Да нет, это ее фамилия. Она не только по характеру, она и по паспорту Чумовая. Дарья Викентьевна Чумовая». Фамилия ей удивительно подходит. Вероника вспомнила, что видела на двери эту фамилию. «Так как же вам удалось ее утихомирить? Это было просто настоящее чудо». В его глазах она прочла искреннее восхищение. «Ну, какое там чудо!» Вероника даже смутилась под этим взглядом. Не рассказывать же этому человеку, что в последнее время с ней происходят странные вещи, и ей удается такое, о чем раньше она не могла бы и мечтать. Унылая, сутулая, закомплексованная девица превратилась в смелую, решительную особу. И люди ведут себя с ней по-другому. Но, конечно, это не ее заслуга. Вероника потрогала в кармане табакерку и вздохнула. Чтобы не развивать дальше эту опасную тему, она постаралась перевести разговор на самого Воронова. «Расскажите лучше, как вы умудрились посадить ее себе на шею?» Спросила она с явным неодобрением. «И вообще, почему вы, солидный человек, институтский преподаватель, живете в таких ужасных условиях?» «Ну, не такие уж они ужасные», – смутился Леонид Платонович. «Комната довольно хорошая, светлая, и место хорошее, центр, опять же, до работы близко». Он ненадолго замолчал. Вероника не торопила его, она понимала, что он хочет выговориться. Осторожно лавируя между стопками книг, она дошла до дивана, также заваленного какими-то папками и старыми газетами, и присела на его краешек. И Воронов продолжил. «Дело в том, что несколько лет назад я развелся с женой. Квартиру я отдал ей, но у меня, к счастью, была еще эта комната. Мне оставил ее родственник, двоюродный дед. Комната хорошая, светлая и до работы близко. Вы это уже говорили», — напомнила Вероника. «Ах да, действительно». Леонид Платонович смутился. «Самое главное, что и соседи были вполне приличные». Один — Григорий Ломакин, моряк дальнего плавания. Его почти никогда не бывает дома. Его корабль то в Сингапуре, то наоборот в Рейкьявике. Другой — Иван Иванович Шестеренкин, милый старичок, бывший капельмейстер из Мариинского театра. «Откуда же тогда взялась Чумовая?» «Подождите, сейчас я до нее дойду. Не успел я въехать в эту комнату, как Иван Иванович тихо скончался». Комнату по наследству получил его племянник, Константин. И он сразу же решил расселить эту квартиру. Но нужных для этого довольно-таки больших денег у него не было. Поэтому предложить нам с Ломакином равноценную площадь он не смог или просто не захотел. И начал действовать совершенно нагло. Предложил мне вместо этой комнаты крошечную клетушку в хрущевском доме где-то у черта на куличках. То ли в Ульянке, то ли в Сосновой поляне. Ну и Григорию Ломакину тоже что-то подобное. «Хамство какое!» — проговорила Вероника, чтобы показать собеседнику, что она слушает его и сочувствует. Мы, разумеется, с возмущением отказались. Тогда Константин сказал, «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Вы меня еще умолять будете, чтобы я вам снова тот вариант предложил». Я не знал, что он задумал, а он, оказывается, где-то познакомился с этой чумовой, и вселил ее в свою комнату. Воронов тяжело вздохнул. «Григорию-то хорошо, закончил он. Он почти все время в плавании. А мне каково?» «Ну, будем надеяться, что после нашего сегодняшнего разговора ваша соседка немного поутихнет. А если она начнет все сначала, звоните мне, я могу повторить». Воронов поблагодарил ее, но не очень уверенно. «Кажется, Он до сих пор, несмотря на то, что видел все собственными глазами, не верил в то, что с Дарьей Чумовой можно сладить. «Ну тогда давайте перейдем к тому, ради чего вы пришли», – проговорил он, потирая руки. «Что конкретно интересует вашу газету?» Тут Вероника немного растерялась, ведь она точно не знала, чем занимается Воронов. Но знает только, что он работает в крупном институте. Кажется, преподает там историю. Тогда она запустила пробный шар. Скажите, Леонид Платонович, почему вы избрали своей специальностью именно этот раздел истории? Ну, как вам сказать? Он потер переносицу. Вообще, меня всегда интересовала история Великой Французской революции. Такие выдающиеся люди, как Мирабо, Дантон, Робеспьер. Вероника насторожилась. Робеспьер. Тот самый, чей бюст Воронов ремонтировал в ювелирной мастерской. «Знаете, что самое интересное в любой революции?» Продолжил Воронов, постепенно оживляясь. «Она как стихия, непредсказуема. Может неожиданно все изменить, вынести на поверхность совершенно неожиданного человека». Внезапно Леонид Платонович вскочил и забегал по комнате, размахивая руками. «Вот возьмите, к примеру, Робис Пьера». Казалось бы, совершенно заурядный человек, мелкий провинциальный адвокат. Ну, допустим, он был избран депутатом законодательного собрания от своего города. Но на первых порах он не произвел на прочих депутатов никакого впечатления. Его речи в собрании принимали довольно прохладно. Воронов сделал эффектную паузу. Должно быть, он вообразил, что находится в институте и читает лекцию своим студентам. Он откинул голову и продолжил. И вдруг, в один прекрасный день, Робеспьер словно переродился. Его будто подменили. Его речи зазвучали ярко и убедительно. Он внезапно становится необыкновенно популярен среди радикально настроенных депутатов. Леонид Платонович остановился перед бюстом Робеспьера и уставился на него, как будто ожидал, что бронзовый революционер ответит на мучивший его вопрос. Бронзовый Робеспьер безмолвствовал. Зато из коридора донеслись какие-то шаги и громкие голоса. «Это он?» – спросила Вероника, хотя и без того знала ответ. «Это Робеспьер?» «Что?» – Воронов повернулся к ней, как будто только сейчас вспомнила о ее присутствии. «А, да, разумеется, это Максимилиан Робеспьер. Так вот, с этого дня его популярность в революционном Париже начинает расти с каждым днем». То ли шум в коридоре, то ли несвоевременный вопрос Вероники сбил Воронова с мысли. И Леонид Платонович говорил теперь без прежнего вдохновения, а потом и вовсе замолчал. Видимо, он вспомнил, что перед ним не полная аудитория студентов, внимающих каждому его слову, а одна единственная журналистка. В комнате воцарилось молчание – И Вероника решила, что наступил самый удобный момент для того, чтобы приступить к тому, что ее на самом деле интересовало. «Леонид Платонович», — спросила она самым невинным тоном, «А откуда у вас этот бюст? Вы получили его по наследству или приобрели?» «Ах, этот бюст!» — Воронов вновь оживился. «Это такая странная история. Я как раз работал над большой статьей о Робеспьере, и статья от чего-то не шла». «Тогда я вышел пройтись. Знаете, иногда на ходу лучше думается». Вероника кивнула. Не то, чтобы она разделяла мнение Леонида Платоновича. Просто решила таким способом показать, что внимательно слушает. Впрочем, как всякому человеку, привыкшему много говорить, ему не нужно было настраиваться на слушателей. Он опять увлекся. «Так вот, я шел, куда глаза глядят, не особенно задумываясь о направлении» изобрел на пустырь возле железнодорожных путей, где в последние годы образовался стихийный рынок. Ну, знаете, развал, или попросту толкучка, где бедные люди продают и покупают всякое дешевое барахло. Вероника опять кивнула, показывая свой интерес к разговору, но он этого не заметил. Но ну, иногда там попадается и не барахло, а какие-то старинные вещи, случайно уцелевшие в большой старой семье». До революционные фотографии, книги, безделушки. Впрочем, чем дальше, тем реже встречаются такие находки. В общем, я шел вдоль длинного ряда продавцов, разложивших свой товар на газетах или просто на земле. Не то чтобы меня что-то действительно интересовало. Мною двигало простое любопытство. Я не видел ничего заслуживающего внимания. Старые виниловые пластинки, радиодетали, разрозненные чашки. И вдруг... Воронов снова сделал паузу. «Вдруг я увидел его, Робеспьера». Леонид Платонович показал на бронзовый бюст. «Вот этого самого Робеспьера. Вы представляете, что я почувствовал? Ведь это наверняка был перст судьбы. Я писал статью о Робеспьере, и вот он сам попадается на моем пути». Бронзового Робеспьера продавал старик, очень представительный старик, с красивым выразительным лицом и львиной гривой седых волос. В этом старике чувствовалась порода. Все в нем было величественным. И высокий рост, и осанка, даже глубокие морщины, избороздившие его лицо, казались высеченными резцом великого скульптора. Леонид Платонович представил, что перед ним бывший великий артист или богатый ученый – Или знаменитый дирижер, которого тяжелая жизнь довела до того, что ему приходится продавать последние осколки своего славного прошлого. Воронов подошел к этому могучему старцу, спросил, сколько он хочет за пьера. И тут все впечатление от старика полностью переменилось. Он открыл рот, в котором торчали несколько чудом уцелевших черных зубов, и прошамкал «Какого такого Беспьера?» — Ну, вот за этот бюст. — А, за этого мужика. Да дай на бутылку, и ладно. Я его хотел на металл сдать. Да Зинка мне говорит, что здесь могут больше дать. Так вот с утра стою, а хоть бы одна зараза приценилась. — А где же вы его взяли-то, дедушка? Поинтересовался Леонид Платонович. — Да где же еще? Где люди все хорошее находят? «На помойке, само собой. Я каждое утро все помойки в районе обхожу. Вдруг что ценное попадется? Один раз, представь, этот тостер нашел, исправный. У меня его в раз купили». Почувствовав интерес к своей персоне, могучий старик оживился и разговорился. «Вот ты, парень, думаешь, я всю жизнь по помойкам шлялся? Нет». Это только теперь, после девяносто третьего года. Раньше-то я большим человеком был, во вневедомственной охране работал. Форма у меня была, наган в кобуре. Стоял я на вахте, на самом что ни на есть секретном заводе. Следил, чтобы все только по пропускам ходили. Так и написано было над вертушкой «Предъяви пропуск в развернутом виде». Все меня боялись, даже начальники. Ежели кто опаздывает, так и лебезит передо мной. Пропусти, Варфоломеич. Это меня так звали, Марлен Варфоломеевич. А я погляжу и думаю, кого пропустить, а кого нет. Так что бери этого мужика, а не то пойду на металл его сдам. Надоело тут торчать». Леонид платоновичу утратил интерес к могучему старцу, заплатил ему и забрал бюст Робеспьера. «И что самое интересное, — закончил Воронов свой рассказ, — как только я купил этот бюст, работа над статьей пошла гораздо лучше. Вообще мне стало куда лучше работаться, когда он появился у меня в доме. Мне в голову стали приходить свежие и неожиданные мысли. Иногда мне даже кажется, что сам Робеспьер подсказывает мне их. Правда, я так и не могу отгадать самую главную загадку Робеспьера. Что же с ним случилось? Чему он обязан своей необыкновенной популярностью? Хотя, наверное, это вам не интересно. Спохватился он. «Да нет, почему же?» – пробормотала Вероника. «Это все говорит о вашей увлеченности профессией». Воронов вспомнил, что она журналистка и заговорил более напряженно. «Да, знаете, я так привык к этому бюсту, что когда он отсутствовал, я относил его почистить. Чувствовал, что мне чего-то не хватает. Но, наверное, об этом писать не стоит». Вероника достала камеру и сделала несколько снимков комнаты. Потом щелкнула Воронова. Он смущался и делал напряженное несчастное лицо. «Я плохо получаюсь на фотографиях», – вздыхал он. «Простите, Леонид Платонович». Самым светским тоном проговорила Вероника. «Нельзя ли попросить у вас чашку чая? Что-то у меня во рту пересохло. И я сделаю несколько снимков. Получится неофициально, за чашкой чая». «Чая?» – переспросил Воронов с привычным испугом. «Ах, ну да, конечно. Как же я сам не подумал. Я плохой хозяин. Ну ладно, я попробую. Может быть, еще успею?» «Сейчас-то он чего боится?» – подумала Вероника. Вроде бы ту тетку чумовую я нейтрализовала на время. Что он за человек? В собственной комнате трясется, как заяц под кустом. Воронов достал из буфета электрический чайник и выскочил в коридор. На пороге он задержался, испуганно оглядевшись по сторонам. Едва дверь за хозяином закрылась, Вероника бросилась к бронзовому Робиспьеру. Она только для того и попросила у Воронова чаю, чтобы остаться один на один с этой скульптурой. Поспешно достав из своей сумки бронзовый пентакль, она повернула бюст и приложила пятиугольник к свободному месту. Хотя бронзовая звезда была точь в точь такой же, как остальные пятиугольники, украшавшие подставку бюста, и точно совпадала с выемкой на этой подставке, она никак не хотела вставать на место. Вероника нажала изо всех сил, потом ударила по пентаклю ручкой подвернувшегося ножа для разрезания бумаг. Раздался негромкий щелчок, и бронзовая звезда встала на свое место, как влетая. И одновременно на другой стороне основания пирамиды открылась маленькая квадратная дверца, за которой Вероника увидела крошечную замочную скважину. Наверняка это была скважина, к которой подойдет найденный ею в табакерке ключик. Вероника потянулась к табакерке, чтобы достать оттуда ключ. Но в это самое мгновение у нее за спиной заскрипела открывавшаяся дверь. Вероника торопливо отодвинула бронзовый бюст на другой конец стола, задвинула его стопкой книг и отскочила в сторону, делая вид, что увлеченно разглядывает старинную гравюру, изображавшую оратора в напудренном парике. Может быть, того же Робис Пьера. В комнату вошел Леонид Платонович. В руке у него был чайник, наполненный водой. На лице странное какое-то обреченное выражение. «Он приехал», — проговорил Воронов едва ли не с отчаянием. «Ну, может, все еще обойдется? Давайте пить чай». Но в голосе его не было уверенности, а только покорность судьбе. «Приехал? Кто приехал?» — удивленно переспросила Вероника. «Григорий Ломакин», — едва слышно ответил Воронов. «Наш третий сосед». «Вы же говорили, что с ним почти не бывает проблем». «Почти», — подтвердил Леонид Платонович. «С ним действительно почти не бывает проблем, потому что он почти не бывает дома. Он почти все время находится в плавании. Но когда он возвращается...» «Вы знаете, что бывает, когда возвращаются моряки?» Воронов не закончил фразу, настороженно прислушиваясь к доносившимся из коридора звукам. Там вроде бы было тихо, и он приободрился. Ну что ж, давайте пить чай. Возможно, мы успеем договорить. Мне бы успеть разобраться с чертовым бюстом, раздраженно подумала Вероника. Надо же, и растяпа он такой, и мямля, а никак с ним не управиться. Из того же буфета появились красивые синие с золотом чашки. Как видно, Воронов решил принять журналистку по высшему разряду. Часть письменного стола была расчищена. Леонид Платонович довольно ловко накрыл на освободившемся месте чай и пригласил Веронику к столу. Вдруг, в самый последний момент, он спохватился. «Варенье! У меня же есть варенье!» Он снова выскочил в коридор. Вероника, воспользовавшись его отсутствием, нашла заветный ключик, выдвинула бюстро без пьера и уже собралась вставить ключ в замочную скважину. Но не успела. Дверь снова открылась, и в комнату вбежал Леонид Платонович. Он был бледен, как мел. Никакой емкости с вареньем у него в руках не было. Вероника еле успела вторично прикрыть бюст стопкой книг и встала к нему спиной, наполовину спрятавшись за шкаф. Впрочем, Леониду Платоновичу было явно не до нее и не до ее сложных отношений с Робеспьером. «Это конец», — сказал он хриплым голосом. «Все пропало». «Сейчас он будет здесь». Внезапно возле двери послышался шум. Звон посуды. Женский виск. Кто-то чертыхнулся. Потом снова на пол грохнулись санки и дико заверещал кот. Дверь распахнулась настежь. Хлопнула створка окна, потому что по комнате пронесся веселый ветер. «Ветер дальних странствий», поняла Вероника. «Морской бриз. норд Или как он там называется». На пороге стоял занятный мужичок. Рост он был невысокого, но удивительно широк в плечах и коренаст. Лицо было смуглым и задубелым на морских ветрах и южном солнце. На левую бровь свешивался пышный цыганский чуб. Глаза отливали шальным блеском. «Морской волк, моряк, спечки бряк». Одет мужичок был в гражданское, во что-то дорогое, иностранное, но мятое и даже кое-где запачканное. Носил он с явным пренебрежением, и видно было, что главное для него тельняшка. На левом его запястье был, ясное дело, наколот якорь, а на правом – грудастая русалка. На левом же его плече повисла брюнетка в красном коротком платье, а на правом – блондинка и вовсе в чем-то крикливо-пестром, здорово напоминавшая русалку статуировки. «Леонид!» С чувством сказал мужичок и широко развел руки, отчего девицы едва не попадали на пол. «Леонид, сколько лет, сколько зим!» «Здравствуй, Гриша», напряженным голосом сказал Воронов. «С прибытием тебя!» Григорий снова подхватил своих девиц. «Соседушка мой, прошу любить и жаловать, мы с ним друганы!» «Таня!» пискнула брюнетка, выглянув у Григория из подмышки. «Аня!» Пробосила блондинка и хихикнула. «Мы за тобой», — заявил Григорий. «Сей же час собирайся, там мужики стол накрывают. А я тебе вот подруг привел. Выбирай любую, нам не жалко». «А у него уже одна есть», — сказала Вероника, выходя из-за шкафа на середину комнаты. О, -о, о Григорий поднял голову и заслонился рукой, якобы от нестерпимого света. «Какая женщина! Познакомь! Воронов медлил, страдальчески морщась. «Леонид, ты что это думаешь?» – возмутился бравый моряк. «Григорий Ломакин чужих женщин не отбивает». «Да он ничего не думает», – успокоила его Вероника. «Все хорошо, все путем». «Это...» «Знакомая по работе, тут же встряла Вероника». «Леня такой славный?» «Точно!» – расцвел Григорий. «Ленька, душа-человек! Я его знаю, как свои пять этих пальцев! Идем!» «Зачем вы согласились?» В коридоре Воронов тихонько сжал ее руку. «Это не очень-то приятное мероприятие». «Ничего», — улыбнулась Вероника. «Вместе веселее». Ей совершенно не хотелось пьянствовать в незнакомой компании. Но вряд ли Воронов еще раз пустит ее к себе в комнату. Вероника сама удивлялась своему упрямству. Она должна открыть этот потайной ящичек и узнать, что там прячет Бюстро Беспьера. Проходя мимо двери зловредной Дарьи Викентьевны, Григорий задел ногой тумбочку. Оттуда высыпались валенки и галоши. Запахло резиной, в воздух поднялась огромная туча моли. Воронов испуганно втянул голову в плечи. И не зря, тотчас распахнулась дверь, и хозяйка возникла на пороге. «Это вы что это чужим добром распоряжаетесь?» Заорала она, но Вероника отметила, что в голосе ее не было должного драйва. Девицы с визгом прыгнули в стороны. Григорий принялся ловко бомбардировать соседку злыдню старыми валенками и еще и пнул захлопнувшуюся дверь ногой. Оттуда послышалось рычание. Комната Григория была поменьше, чем у Воронова, но не такая заставленная. Из мебели там присутствовали потертый платяной шкаф с зеркалом, который хотелось назвать по-старинному – гардеробом. Большой стол, который в развернутом состоянии занимал почти все свободное место. И диван, с спродранный до мясообивкой. Надо полагать, профессиональная работа кота. Стены украшал один единственный предмет – старинный морской прибор, кажется, барометр». Вероника не разглядела толком, да и не очень-то она в этом разбиралась. На стол накрывали двое рослых мужчин, похожих друг на друга, как две капли воды. Разумеется, морской воды. «Друганы мои!» – громко представил их Григорий. «Кеша и Геша в одном дворе пацанами бегали!» Друганы согласно кивнули, без улыбки. Они вообще были удивительно серьезными, как будто священно действовали, а не на стол накрывали. Дальше началось форменное свето На столе, как по мановению волшебной палочки, появилось множество бутылок, неумело нарезанные огромными ломтями колбаса и сыр, какие-то консервы с иностранными наклейками, дорогие деликатесы. Вероника села рядом с Вороновым, так, чтобы через раскрытую дверь видеть все, что творится в коридоре. Ей нужно было улучить минутку и смотаться в комнату Воронова, чтобы без помех открыть, наконец, основание бюста и вытащить то, что там лежит. О том, что там может быть пусто, она старалась не думать. Как она и предполагала, Воронов пил неумело и все старался пропустить очередь и таскал вилкой куски колбасы. Близнецы синхронно опрокидывали рюмку за рюмкой, лица их потихоньку наливались багровым румянцем. Девицы визжали, пили шампанское, отставив локти, норовили завалиться на диван и пускали дым из ноздрей. Григорий сидел во главе стола и пил много, но внешне не менялся, только глаза его блестели все ярче. Да все чаще сдувал он с левой брови свой пышный цыганский чуб. Вероника держалась как можно незаметнее. Пару раз вместо вина налила себе в бокал сока, но сделала вид, что опьянела. «Уж извините!» — шептал ей на ухо Воронов, страдальчески морщась. «Извините, что я втянул вас в такое безобразие. Никак не думал, что Григорий появится». «Да что он все извиняется?» — с раздражением подумала она. «За все на свете прощения просит». «Ничего». Она улыбнулась ему как можно безмятежнее. «Мне, как журналисту, полезны новые впечатления». «Вы удивительная девушка». Поколебавшись, он взял ее за руку. «Как вы эту нашу ведьму?» Воронов довольно хихикнул. «А давайте на брудершафт выпьем». Вероника уже протягивала ему полный бокал. «Что мы все на «вы» да на «вы». Пора растопить лед этого недопонимания». Он согласился с чересчур большим энтузиазмом. Все ясно, опьянел. Они выпили, а когда целовались, Веронике удалось осторожно вытащить у него из заднего кармана брюк связку ключей. Не сидеть же тут целый вечер. Губы у него были мягкими и такими же безвольными, как и он сам. Рохля и мямля, в который раз констатировала Вероника. «Ты куда?» – спросил ее Григорий абсолютно трезвым голосом. Освежится. Она игриво потрепала его по щеке. «Какая женщина!» – он зажмурился от восхищения. «Если бы не Леонид!» Вероника выскользнула из комнаты и, крадучись, направилась по коридору. Вот и дверь Воронова. На связке было несколько ключей, и она замешкалась, выискивая нужный. И в это самое время стукнулась дверь соседки, и Дарья Викентьевна собственной персоной появилась на пороге. Ругаться она не стала, только уперла руки в бока и смотрела на нее с ненавистью и подозрением. Веронику даже передернула. Собственно, можно было и под ее взглядом открыть дверь. Но вдруг противная баба заорет «грабят» или еще что-нибудь. «Туалет где?» – отрывисто спросила она. Тетка молча указала в противоположный конец коридора. Вернувшись к столу, Вероника увидела, что Григорий отвлекся на брюнетку – А на столе сидит черный котище и подъедает остатки колбасы прямо с тарелки. Вероника согнала кота и решительно налила мужчинам водки. Шутки кончились. Ждать нечего, нужно действовать быстро. Она подливала и подливала воронову водки, а закуску потихоньку отодвигала. В комнате стоял уже такой дым, хоть топор вешай. Изредка перед Вероникой мелькали мрачные лица близнецов. Причем не понять было, кто есть кто. Гремела музыка, визжала то ли Таня, то ли Аня. Григорий травил свои морские байки и, кажется, пошел уже по третьему заходу. Действия Вероники возымели успех. Воронов все чаще утыкался носом в тарелку, а поднятый Вероникой за волосы смотрел на всех обалдело и мотал головой. «Готов», — решила она. В комнате стало потише, близнецы с девицами куда-то исчезли. Григорий лежал на диване, зарывшись лицом в пушистую черную шерсть кота, и называл его почему-то Таней. «Пора», — поняла Вероника. ку «Куда вы меня тащите?» — слабо сопротивлялся Воронов. «Домой, Ленечка, баеньки», — приговаривала она. «Погостили и будет. Тебе уже давно хватит». «Не умеешь ты пить. Говорила ведь, закусывай, закусывай». Между делом Вероника ловко забросила руку Воронова себе на шею и потащила его почти волоком. Он вяло перебирал ногами. Таким образом они дошли до его двери. Веронике нужно было освободить руки, но в этом гадюшнике, где весь коридор забивало невообразимое барахло, не было ничего, способного выдержать вес взрослого мужчины. Ни тебе лавочки, ни тебе скамеечки, ни даже ведра перевернутого. Что за люди? «Леонид», — строго сказала Вероника, — «держи себя в руках, не падай, а то будешь ночевать на полу». Ответ его прозвучал неразборчиво. Она успела подхватить его, когда он падал в раскрытую дверь. С размаху проскочив полкомнаты, они удачно приземлились на диван. «Ну-ну», — сказала Вероника, отдуваясь, — «самое трудное позади. Теперь спи спокойно, дорогой товарищ». От этих слов он проснулся и сел на диване, очумело крутя головой. «Ты кто?» — спросил он. «А ты спи, спи!» — рассеянно отозвалась она. «Баю, баюшки, баю!» Он послушно откинулся на подушке и закрыл глаза. «Вера!» — забормотал он. «Иди сюда! Как я рад, что ты здесь! Зря мы расстались, хотя ты меня никогда не понимала!» Вероника вздрогнула было, но тут же сообразила, что зовет он не ее, а бывшую жену. Или кого-то там еще. Вообще-то жалко его. Какой-то он несуразный. Всего боится. Он задышал неровно, со всхлипами. Вероника убедилась, что он заснул. И прошла в угол, где на письменном столе стоял бюст Робеспьера. Отодвинула стопку пыльных книг. И оторопела. Бюста не было. Она не поверила своим глазам и осмотрела весь стол. Какие-то папки с газетными вырезками, листы бумаги с напечатанным текстом и с ручкой. Бюста не было. Но она ведь точно помнит, что оставляла его здесь, на столе. Не мог же он сам уйти. Это же бюст, а не медный всадник или статуя командора. Господи, опомнилась Вероника. Какая чушь лезет в голову. Стало быть, его унесли. Но кто? Ведь она все это время посматривала в коридор и никого не видела. Да и дверь была заперта. Ужасная мысль заставила ее вскочить. Камера! Если украли фотокамеру, ей с Виталиком вовек не рассчитаться. Но нет, вот она, ее сумка. Стоит на полу возле дивана. Вероника почувствовала, что ноги ее не держат. И присела на подлокотник. Тотчас Воронов повернулся и забормотал что-то горячо про Веру и даже протянул к ней руки. «Какая я тебе, Вера!» — со злостью прошипела Вероника. «Отстань!» Она прислушалась и поняла, что бормочет он что-то о Робеспьере. Помешался на нем. «И она, Вероника, тоже!» — вздохнула она. «Вот только где он, этот чертов Робеспьер?» Вероника еще раз оглядела комнату Воронова. Все в ней было как прежде, только злополучный бюст пропал, словно его корова языком слизнула Как героиня криминального сериала, Вероника даже опустилась на четвереньки, чтобы найти следы таинственного похитителя. Она и сама понимала, что это бесполезно, что даже если этот неизвестный и оставил в комнате следы своего пребывания, у нее нет ни навыков, ни инструментов, чтобы эти следы обнаружить. Но, как ни странно, Она кое-что нашла. Во-первых, она увидела на темном паркете отчетливый белый отпечаток мужского ботинка. Видимо, прежде чем попасть в комнату Воронова, неизвестный злоумышленник прошел по строительной пыли или по известке. Во-вторых, на полу возле одного из книжных шкафов были свежие царапины, как будто этот шкаф только что двигали. Вероника в недоумении уставилась на эти царапины – Кому понадобилось передвигать этот шкаф? И главное, зачем? Она поднялась на ноги и взялась за шкаф, чтобы отодвинуть его от стены на место, отмеченное царапинами. С виду шкаф казался неимоверно тяжелым, но он удивительно легко сдвинулся с места. Правда, при этом он издал громкий и неприятный скрип. Воронов приподнялся и вполне трезвым голосом проговорил. «Салуянов, прекратите мучить кошку!» «При таком поведении вам зачеты не видать, как своих ушей!» Вероника застыла на месте. Она испугалась, что он проснется и помешает ее поиском но Леонид Платонович уронил голову и вновь заснул глубоким сном. Удостоверившись, что он ей не помешает, Вероника взялась за шкаф. Отодвинув его на полметра от стены, она заглянула за него и увидела заклеенную обоями дверь. То есть, когда-то она была заклеена теми же обоями, что и остальные стены. Но только что кто-то ее открывал, и обои по контуру двери были разорваны. Кроме того, здесь за шкафом на полу тоже имелся белый отпечаток мужского ботинка. Так вот, каким путем неизвестный проник в комнату Воронова, чтобы украсть злополучную скульптуру. И этим же путем он, совершив кражу, покинул помещение». Вероника, не колеблясь ни секунды, открыла потайную дверь. За ней висел плотный тяжелый ковер. Вероника отогнула его и выскользнула из комнаты Воронова. Оказалась она в другой комнате и мгновенно поняла, что это комната кошмарной соседки Леонида Платоновича, Дарьи Викентьевны Чумовой. Определить это было нетрудно, хотя бы потому, что комната была заставлена и завалена какими-то узлами, коробками и ящиками, похожими на те, которыми соседка загромоздила коридор. На свободных от этих узлов и коробок местах кое-как размещались два дивана с потертой выцветшей обивкой, мягкое кресло с высокой спинкой, круглый стол, застеленный розовой плюшевой скатертью в малиновых цветах и старомодный сервант, заполненный разномастной посудой. Впрочем, еще более веским доказательством того, что эта комната «Чумовой», служило то, что сама Дарья Викентьевна неподвижно сидела в глубоком кресле, запрокинув голову. Вероника хотела было ретироваться, но тут поняла, что «Чумовая» не подает никаких признаков жизни. Во всяком случае, никак не реагирует на появление в своей комнате постороннего человека. Вероника на цыпочках подкралась к Дарье Викентьевне, внимательно пригляделась к ней и поняла, что та жива, по крайней мере, дышит. Грудь ее время от времени ритмично поднимается. Чумовая то ли спала, то ли была без сознания. Теперь Вероника заметила, что здесь же находится и сын Дарьи Викентьевны. Он лежал на диване, свесив левую руку до пола и пребывал в таком же состоянии, как и его мать.